Глава тридцать восьмая Рут открыла дверь в маленький сарай. Петли застонали, но Аманда не ответила. «Давайте-ка». Рут не хотела играть такую роль. Помощницы. Второстепенного игрока. Ее дочь тоже была потеряна для нее. Кто поможет ей найти внуков? «Кто ее поддержит?» «Где Роуз? Где Рози? Что нам делать?» Аманда сидела на перевернутом ведре. «Давайте-ка, вставайте. Выходите отсюда. На свет». В постройке попахивало. Женщины вышли на улицу. Солнце утвердилось в своих правах. Рут проверила таймер на телефоне. Прошло 11 минут. Джордж вернется через 49. «Это не так долго». Можно преобразовать это время в секунды и внимательно отсчитывать его вслух. Она услышит подъезжающую машину на гравии. Она увидит его снова. «Так-то лучше», — сказала она, и это была правда. Свежий воздух давал какое-то обещание. Они забрали Арчи. Его снова стошнило. Аманда не могла думать еще и об этом. «Мы составили план. Один час, они его отвезут. Джордж вернется за вами». Мной и Роуз. Может, нам сходить в лес? За домом? Может, дойти до дороги? Она далеко? В той стороне? Аманда указала, сама не зная куда. Дорога в той стороне. Она бы туда пошла? Рут это казалось бессмыслицей. Она не могла представить, зачем девочке покидать безопасные стены маленького кирпичного дома. Я не знаю. Я не знаю, почему она ушла. Не знаю, куда бы она пошла. Аманда не могла этого произнести, но что, если девочка вообще не уходила, а лежала мертвая где-то в доме? История с Джон Беннет Рэмси, жестокое убийство победительницы детского конкурса красоты Джона Беннет Рэмси в 1996 году долгие годы оставалось нераскрытым. В 2013 году следствие пришло к выводу, что в убийстве виновные родители девочки Началась как поиск пропавшего ребенка, но ее труп все это время находился в подвале. Кто, кстати, убил Джонабет Рэмси? Аманда не могла вспомнить. Давайте вернемся внутрь. Давайте еще раз пройдемся по дому. Рут явилось ужасное видение. Девочка в гостевом туалете у бокового входа, беззубая и без сознания. «Роуз!» — закричала Аманда. День в ответ промолчал. У него для них ничего не было. Давайте поищем внутри. Давайте действовать методично. Рут нужно было придать происходящему смысл. Они поспешили по подъездной дорожке. Под ногами хрустел гравий. Аманда ощущала каждый камень сквозь тонкую, резиновую подошву. Рут не могла двигаться так же быстро, как молодая женщина, но двигалась. У них было неотложное дело. «Давайте зайдем внутрь», — сказала Аманда, как будто это была ее идея. «Может, она прячется?» У девочки не было причин прятаться, но, может, она все-таки пряталась, завидовала вниманию, которое уделяли ее брату, потерялась в книге, не хотела уезжать домой. «Как думаете, они уже добрались до больницы?» «Еще слишком рано, но они в пути». Рут вошла в дом через боковую дверь. Открыла шкафчик, где лежали водонепроницаемые сапоги, химикаты для посыпания обледенелых ступеней, одна из двух широких пластиковых лопат для снега, старая холщовая сумка, набитая другими холщовыми сумками. Роуз не было. Они едут. С ними ничего не случится. Аманда убеждала себя. Джордж оставит Клея и Арчи. Они смогут попасть к врачу. Потом он вернется за нами. Я не уеду без Рози. Аманда открыла дверь в гостевой туалет. Пусто. Конечно, таков план. Он вернется за нами тремя. Это было просто разумно. И что, мы уедем? Мы не закончили собирать вещи. Им были нужны их вещи. Мы вернемся. Позаботимся о Клее и Арчи. А потом, не знаю, Руд хотела сказать, вам не нужны ваши вещи. У вас есть мы. Мы есть друг у друга. Роуз. Имя рухнуло в пустоту дома. Слышны были лишь вздохи разных приборов, но ни одна из женщин их больше не слышала. И что? Что скажет доктор? Что будет делать врач? Клей хоть зубы взял с собой? Они сложили зубы в пластиковый пакет. Жуть. Он что, ввинтит их обратно Арчи в голову? Я не знаю, что потом. Поедем домой? Вернемся сюда?» Ни то, ни другое не имело смысла. Рут открыла дверь кладовой. Тринадцатилетней девочки там не оказалось. «Не знаю». На самом деле она кричала. Рут тоже была в ярости. «Я не знаю, что мы будем делать. Не спрашивайте меня, будто у меня есть ответы, которых нет у вас. Я не знаю, что мы будем делать. Я просто хочу знать, что произойдет. Какой у нас план?» Я хочу знать, что мы найдем моего ребенка и все втроем сядем в вашу охерительно дорогую машину и поедем в больницу, и врач скажет мне, что мой ребенок в порядке, что у нас все в порядке и что все мы можем вернуться домой. Я знаю. Но что, если это невозможно? Я просто хочу свалить отсюда нахер, и от вас, и от всего, что тут происходит. Аманда ее ненавидела. Это происходит со всеми нами. Рут была в ярости. Я знаю, что это происходит со всеми нами. Вам ведь плевать, да? Что я здесь, а моя дочь в Массачусетсе?» Она почти ощущала призрачные объятия четыре любимых ручки ее внуков. «Мне не плевать. Я просто не знаю, что мне делать с этим. Моя дочь. Я не знаю, где моя дочь. Перестаньте на меня кричать». Рут села у кухонного острова. Рут посмотрела на стеклянный шар подвесного светильника, Тот, который разбился, когда самолеты, она не знала, что это были самолеты, пролетели у них над головами. Почему эта женщина не понимала, что какими бы невезучими они ни были, им все же повезло? Рут хотела спать в своей собственной постели, но она хотела, чтобы эти люди остались. Простите. Она правда извинялась? Это не имело значения. «Роуз — Роуз! Аманда посмотрела на женщину и поняла. Они не могли оставить этот дом, не могли вернуться в Бруклин. Они могли бы навестить доктора и, может быть, остановиться в магазине, вернуться сюда, спрятаться и ждать того, что случится, чем бы это ни оказалось. Эта женщина вовсе не была им чужой, она была их спасением. Простите меня, я просто хочу найти свою дочь. Я тоже хочу найти свою дочь. Руд слышала голос Майи. Сладкое напоминание о ее детстве. Рут не могла примириться с тем, что требовалось. Она хотела знать, что ее ребенок и внуки в безопасности, но, конечно, Рут никогда этого не узнает. Ты никогда этого не знаешь. Ты требуешь ответов, но вселенная тебе в них отказывает. Комфорт и безопасность были всего лишь иллюзией. Деньги ничего не значили. Единственное, что хоть что-то значило, это «они». «Люди в одном месте вместе!» Это все, что им осталось. «Роуз!» Аманда не села, потому что не могла. Она пошла обратно через гостиную в спальню, принадлежавшую Арчи, через ванную комнату, где ванна уже опустела, в спальню, принадлежавшую Роуз. Аманда опустилась на колени и посмотрела под кроватью, где не было ничего, даже пыли. Она вернулась в ванную, заткнула слив как следует и начала наполнять ванну водой. Она вышла в гостиную. «Простите, простите, что я кричала. Простите, я ужасно себя вела. Я хочу вернуть свою дочь. Я не знаю, почему я накричала на вас. Я знаю, вы понимаете, но я хочу свою дочь. Она же была здесь. Я не понимаю, что происходит». Она хотела обнять Рут, но не могла. Рут ее понимала. Все понимали. Это было то, чего все хотели — быть в безопасности. И это не удалось ни одному из них. Рут встала. «Значит, она будет искать девочку или ее труп, если она мертва. Она сделает то, что требовалось. Она сделает это по-человечески». Аманда распахнула дверь на заднее крыльцо и посмотрела на бассейн. Выкрикнула имя дочери лесу. Деревья немного пошевелились на ветру, Но это было единственное, что произошло.